Жгучая зависть охватывала его. В Берлине он со своим чуть ли не полумиллионным состоянием казался себе богатым человеком, тогда как -то здесь чувствовал себя бедняком. Он встречал людей и говорил с людьми, которые за полчаса теряли деньги, в двадцать раз превышающие его состояние, и только посмеивались. До «Да сумы нищего мне еще далеко, а уж эти капиталы я еще как-нибудь верну», говорили они, посмеиваясь. И так оно и было на самом деле. Эрих Хакендаль завидовал этим людям и презирал их. Он завидовал их верному нюху, несокрушимым нервам, бесшабашному безоглядному мужеству, с каким они чуть ли ниже ставили на карту свое имущество, завидовал притупленности их чувств и глубоко презирал за неспособность что-то предпринять с нажитыми деньгами. Своевременно, пока они еще и вправду богаты, выключиться, бежать от треволнений биржи, зажить подлинной, стоящей жизнью, как она ему представлялась. Смутно брежжило в нем сознание, что эти люди совсем иного склада, что они и дела-то делают не из желания разбогатеть, а единственно, чтобы делать дела. В сущности это были игроки, напрочь лишенные задерживающих центров. Беспардонные лихие игроки, им лишь бы играть. Эрик же хотел разбогатеть, чтобы жить богато, покупать шикарные вещи, шикарных женщин, останавливаться в шикарных отелях. Всю свою юность он дышал воздухом конюшни, от этого воспоминания его бросало в дрожь. Не знать бедности, думал он, никогда больше не нуждаться в деньгах. Осторожно начал он поигрывать на бирже, депонировал в качестве обеспечения кое-какие суммы у двух-трех маклеров и поручал им покупать и продавать. Играл он осмотрительно, ни на минуту не забывая, как зыбка почва, по которой он вступает. Банкир Рест, Эриха его почтил своим доверием, уже из пятиминутного знакомства вынес о нем верное суждение. Таким молодчикам хотелось бы и вовсе не расставаться с деньгами, Участвовать в игре, не делая ставок. Он еще хлебнет горе, этот маменькин сынок, посмеивался Рест, и давал своему клиенту разумные, осмотрительные советы, понимая, что прежде чем затянуть петлю, надо заманить птичку в селки. Всю весну Марка держалась с прискорбной твердостью. Более того, она даже поднялась на 50%. Эрик, считавший себя осведомленнее других в спекуляции Маркой, воздерживался от игры. Весь март и апрель из Берлина приходили телеграммы «Состояние Доры без изменения. Отец». Правительство Куно упорно поддерживало Марку. Все играющие на понижение терпели крушение за крушением или прочно сидели на мели. С недаемым нетерпением Эрих несколько раз отваживался спекулировать на Франке, но с Франком трудно было что-либо сообразить. Эрих заработал было несколько тысяч франков, но вовремя не вышел из игры и потерял 15 тысяч. В середине мая он был дальше от цели, нежели в начале февраля. В общем и целом он остался в убытке, да и жизнь в Амстердаме была чертовски дорога. К тому времени Эрих уже усвоил привычки и образ жизни завзятого биржевика. У себя в номере бывал часа два утром, до да столько же до обеда, Все остальное время мотался по банкам и конторам маклеров, слушал их болтовню на биржевом жаргоне и с нетерпеливой жадностью, даже не будучи заинтересованным участником, ждал сведений из Нью-Йорка об исходном состоянии курса, а ночи проводил в кафе и барах. Вопреки первоначальным своим намерениям, он отказался от мысли завести постоянную подругу и довольствовался усладами, случайно подобранными в каком-нибудь кабачке. Ему было 26 лет, и он стал замечать, что потерял интерес к женщинам. Они отступили для него на второй план, куда больше занимали его изысканные яства и вина, да и то с известными ограничениями. Он располнел, обрюзг, сильно сдал физически. Но душевного спокойствия не было, Напротив, одна мысль держала его во власти — деньги. Он хотел вернуть свое состояние, но хотел и умножить его по меньшей мере раз в двадцать. Об этом думал он неотступно. Эта мысль грызла его, когда он часами просиживал перед остывшей чашкой кофе с потухшей сигарой в зубах, согретый теплом пищеварения. Он строил тысячу планов, но и остановившись на чем-нибудь... В последнюю минуту отступал, не желая рисковать. Он содрогался при мысли о бедности. Он уже вкусил того, что считал бедностью. В доме своих родителей. Нет, это не должно с ним повториться. Во что бы то ни стало сохранить свои деньги. Последним его прибежищем был все тот же берлинский друг. А может уже и не друг. Хоть тот и доверил ему изрядную сумму. Ведь это могло быть и ловушкой. В первых числах мая Эрих как-то вернулся к себе в отель в пятом часу утра, и ему сообщили, что его с вечера ждет приезжий, судя по выражению лица ночного портье, невысокого полета птицы. И в самом деле, посетитель, которого Эриху пришлось растолкать, так крепко он уснул, сидя в кресле, ничего собой как будто не представлял. Детина весьма непрезентабельного вида и порядком истощенный, как все эти молодые парни, приезжающие теперь из Германии и грозящие заполонить Амстердам. Детина заявил, что прибыл к Эриху от его берлинского друга с поручением, передать которое может только с глазу на глаз. Эрих Хакендаль поднялся с приезжим в свой номер, и там Детина без лишних слов сбросил пиджак и достал зашитую в подкладку, сложенную в четверо записку, передал ее Эриху. Эрих не без колебаний взял записку, развернул ее и прочитал напечатанные на машинке строки, извещавшие, что дня через три 4 компания по поддержанию марки будет прекращена и что Эриху следует все свои капиталы вложить в игру на понижение. «Начнется то, о чем я тебя предупреждал». Эрих дал посыльному десять гульденов и обещал еще сотню, Если записка принесет ему счастье. Пусть наведается на той неделе. В эту ночь Эрих не сомкнул глаз. Снова и снова прикидывал он, что лучше предпринять. А вдруг это и есть та минута, когда друг решил с ним расквитаться. На бирже ничто не предвещало внезапного падения марки. Правда, за последний месяц она медленно, но неуклонно падала, но все еще стояла выше, чем в январе. Если он все свои деньги вложит в игру на понижение, а Марка не пошатнется, значит, друг его погубил. Эриха от этой мысли била дрожь. Наконец он нашел выход, и выход вполне его достойный. Сам он решил повременить, а деньги, доверенные другом, вложить в игру на понижение Марки. Рест всячески его отговаривал. Немцы в руле не сдаются, они стоят железно, значит и Марка стоит железно, убеждал банкир. Но и Эрих стоял железно. Он так-таки рискнул деньгами друга. Две недели спустя он проклинал себя. Компания по стабилизации марки полностью провалилась. Он заработал деньгами друга 50 тысяч, а мог заработать полмиллиона. Друг и в самом деле оказался другом, а он, идиот, несчастный, ему не верил. То подчеркнутое уважение, с каким теперь встречал его банкир Рест, «Было для него лишь слабым утешением. Неужели он больше знал этот сопляк, чем вся Амстердамская биржа? Но что ему стоило мне подмигнуть? Я бы его поддержал, и мы бы с ним теперь во где были, рукой не достать!» И господин Рест утер взмокшее лицо шелковым платком. С этого дня дела Эриха быстро пошли в гору. Телеграммы из Берлина сообщали, что здоровье Доры все ухудшается. И Эрих полностью им доверял. Он полностью доверял своему другу и, напротив, не доверял своей нерешительности. Оставалось только прикинуть, насколько резко будет падать марка. На этот счет приходили сообщения из Берлина, больше по телеграфу, но и через посыльных. В конце июня Эрих мог считать себя миллионером. Но что такое миллион? Это совершеннейший пустяк. Рест вложил в игру уже 15 миллионов. В августе, когда правительство Куна пало, и на смену ему пришел кабинет Штреземана, когда в отношениях с Францией снова зазвучали дружественные ноты, и доллар с одного миллиона марок шагнул на 10 миллионов, Эрих владел уже 15 миллионами золотых марок. Ну и нервов же ему это стоило. Он уже не засыпал безснутворного, он уже не ходил пешком и неохотно вступал в разговоры. Он просиживал за едой. Подвоче Сай в совершенстве овладел биржевым жаргоном. Маклеры почтительно приветствовали его. Банкиры по-приятельски справлялись о его мнении насчет осло. Волосы у него заметно поредели. Но все это было лишь прологом. И только теперь началась свистопляска. В сентябре было прекращено пассивное сопротивление в Руре, и доллар за три недели с 20 миллионов подскочил до 160 миллионов марок. Эрих уже не знал размеров своего состояния. Большая часть его денег была в обращении, а курс все время менялся, бесконечные колонки цифр утомляли его, и он махнул рукой на все расчеты. «Пора кончать», — говорил он себе. «Вот только еще!» Эрих Хакендаль был последовательный биржевик, играющий на понижение. Он и составил себе состояние тем, что верил в падение марки, в крах немецкой валюты, в крах Германии. «Ноги моей больше не будет в Германии», — говорил он. И все поддакивали ему, считая, что он прав. И все же он знал, что когда-нибудь марка окрепнет, рано или поздно ее стабилизует. Уже сейчас поговаривали то о золотой, то о зерновой валюте. И хотя марка продолжала падать весь октябрь, Перейдя уже в зону миллиардов, кое-где раздавались неуверенные голоса, когда же она остановится, удастся ли вовремя смотать удочки. Эрик думал об этом сотни раз. Он был заранее извещен о прекращении кампании по стабилизации Марки, но в тот раз не нашел в себе должного мужества. Теперь же в правительство опять входит партия друга. Друг, конечно, вовремя его предупредит. На сей раз он решил идти в банк Но какой там вабанк? Никакого вабанка не требовалось. Друг оставался другом, любое его указание было надежнее золота. Эрик собирался один только раз сыграть на повышение марки с тем, чтобы потом окончательно выйти из игры. Он даже намеревался честно расплатиться с берлинским другом, пусть порадуется. С последнюю треть октября неуверенность в отношении марки усилилась. В Берлине был основан рентовый банк. Удастся ли стабилизовать Марку? Эрих решил направить к другу Посыльного. Он разыскал Кельнера, стосковавшегося по Германии, бывают же такие сумасшедшие, и оплатив проезд, послал его в Берлин с запиской. 1 ноября Посыльный вернулся с сообщением, что Марка будет стабилизована при паритете 420 миллиардов марок за доллар. Сейчас доллар стоял на 130 миллиардах. Эрих медлил день-другой, на третий день доллар котировался уже в 420 миллиардов, и тут Эрих решился. Проклиная свою трусость, он все свои капиталы вложил в сделку на 420 миллиардов. Последовательный биржевик, играющий на понижение, он впервые решился играть на повышение. «Боже, вас упаси!» — кричал на него Рест. «Вы себя без ножа зарежете!» Завтра же услышу, как вы кричите караул. Рест ошибся. 4 ноября пришло и ушло, а Марка стояла крепко. Эрик торжествовал, хотя коленки у него дрожали. А пятого и на Реста нашло сомнение. Может, он что и знает этот сопливый гой? Ведь мне его рекомендовали из Берлина. Рискну, пожалуй. Время еще не ушло. Нет, нет, нет, ни за что. Не верю я этим немцам и он в изнеможении утерся платком. 6 ноября марка по-прежнему стояла железно на 420 миллиардах. По-видимому, она держалась прочно. Эрих прикинул свою прибыль, свой капитал. Если даже отложить полмиллиона золотых марок на долю берлинского советчика, у него все еще останутся 23 миллиона. «Я своего добился», — торжествовал Эрих, и с легким сердцем уснул. Но уже спустя несколько часов его разбудил телефонный звонок. «Что вы там делаете? Какого черта вы спите?» кричал Рест на другом конце провода. «Марка опять летит вверх тормашками! Доллар стоит уже на 510! А этот несчастный спит! Вам теперь каюк!» Очень медленно повесил Эрих трубку. Он не поднялся, продолжал лежать в кровати, чувством слабости во всем теле. «Я побит», — говорил он себе. «Он меня угробил». И все же ему не верилось. Все эти месяцы он жил в каком-то беспросветном аду. И для чего же? Чтобы все потерять? Нет, это невозможно. Он позвонил своему маклеру. Доллар стоял уже на 590. Приходите, увидите. Марку изничтожают. Ничего себе валюта ваша марка. Холера ее возьми. Но он не двинулся с места. Он побежал спасать то, что еще можно было спасти. Он лежал в постели, дрожа всем своим белым жирным телом, его доливал животных страх. Такой же страх, как тогда в окопе. Мелькнула мысль. «Если бы я пошел с ним в кафе, сколько бы я сейчас стоил?» Но эти мысли сменились другими. Он вспомнил, как еще вчера, 12 часов назад, Он считал, что выиграл эту битву 23 миллиона марок. Он вспомнил, сколько ему пришлось унижаться, плутовать и наступать себе на горло, пока он не сколотил первые 20 тысяч марок. «В другой раз мне это уже не удастся», — думал он с отчаянием. «Но что же тогда со мной будет? Такому человеку, как он, человеку, который был тем, чем он был, представлялось немыслимым вернуться к прежнему ничтожеству, впасть в нужду» прозябание мелкого служащего. Что же дальше? Дважды заказывал он разговор с Берлином и отменял его. Банкир Рест заклинал Эриха приехать, спасти то, что еще можно спасти. И действительно, не все еще было потеряно. Доллар котировался в 630 миллиардов марок, какую-то часть денег еще можно было вернуть. Он встал, оделся и вышел из отеля, но на сей раз не поехал, а пошел пешком, и не к маклеру или банкиру, он отправился в музей Рика. Он хотел, по крайней мере, посмотреть полотна Рембранта. Но этот день, 7 ноября, чуть ли не в точности годовщина перемирия, не был для него счастливым днем. Музей уже закрыли. Что ж, приду завтра, решил он. По крайней мере, посмотрю Рембранта. На обратном пути в отель на него нашло озарение. Он хватил себя по лбу. «Ясно, как день. За игрой на понижение стоит само германское правительство. Оно решило скупить марку по дешевке, а потом все-таки стабилизирует ее на 420. Этим оно выиграет миллиарды за счет всех мировых бирж. Как отец, он сказал себе, «Я буду держаться железно. Пережду, пока марка не поднимется до 420. Железно». Шесть дней к ряду, с 7 по 12 ноября, он терпел, доллар все эти дни незыблемо стоял на 630 миллиардах, он по-прежнему надеялся на стабилизацию при курсе 420, как писал ему друг. Пока склады Эриха перекрывали разницу, маклеры его не трогали. И только банкир Рест говорил, вы такой железный, как ваша марка железная, пропащий вы человек.